Глава 18 «Раненые есть?» Полковник поднял манипулятор Мухтара, останавливая БТР, у которого из восьми колёс сохранилось только шесть, а десантный отсек будто тесоком на корме обрубили. Из откинувшегося люка мехвода Выглянул десантник с погонами лейтенанта. История о том, как десантник вдруг оказался за рулём бронетранспортера, скорее всего, была мрачная и длинная. Но у Павла не было времени на длинные истории. Это уже 12-й экипаж беженцев из Уссурийска, который он встретил за сегодняшнее утро. «Два трёхсотых и четверо двухсотых!» «Мы видели, как вам досталось. Тяжело было, но вы держались молодцами!» Полковник, как мог, попытался приободрить солдат. Как заедете на территорию, сворачивайте налево и следуйте до конца, никуда не сворачивая. Увидите госпиталь, серое здание с красным крестом на выреске. Раненых и погибших оставляете там. "Товарищ полковник, с нами Ромин", тихо произнёс лейтенант и видя, что Павел не понял, в каком качестве они доставили генерала, добавил. "Ранен он, тяжело", возглаил контратаку, благодаря которой часть из наших смогла вырваться, а потом: "Ранен. Так чего же мы Давай, десантура, дави на газ, пошёл, пошёл, пошёл. Десантник лишнего воздуха на слаба тратить не стал и втопил так, что из-под уцелевших колёс камни полетели как шрапнель. Павел подумывал и сам отправиться вслед за бронетранспортёром, проследить, чтобы генералы приняли в соответствии со званиям и заслугами. Медблок заставы был переполнен. Пришлось привлечь к работе даже часть беженцев из числа гражданских, кто имел хоть какое-то отношение к медицине. а часть менее впечатлительных и готовых к любой помощи граждан занималась совсем печальным делом. Застава обзавелась собственным кладбищем. Павел сам выбрал для него тихую живописную поляну в леске неподалёку, и на этой полянке появились первые холмики сырой земли. «Ещё одна метка!» — по радио доложил Уваров, сменивший на посту старшину. «Быстро приближается с севера. Даю вам координаты». «Понял. Иду встречать». На обзорном экране у Паула появилась отметка, указывающая на направление и дистанцию до цели. К его же было и удивление, когда вместо очередного обгорелого образчика боевой техники навстречу ему по просёлочной дороге выехали два чёрных и от чего-то знакомых джипа. Первый едва успел юзом затормозить уже прямо у ног МКП. "Куда летим?" рявкнул толковник через внешние динамики. Лично ему столкновение грозило только царапинами и сколами на корпусе. А вот лихие наездники через лобовое стекло поулетали бы. Второй внедорожник тоже едва не протаранил своего собрата. Пассажиров при этом растрясло знатно. Из открывшейся задней двери выскочил здоровый бычара, втиснутый в чёрный деловой костюм и прижимающий окровавленную салфетку к носу. На голове здоровяка красовалась шляпа. «Ты чё встал на дороге, дебил?» Выскочивший из машины дядя откинул полу пиджака, под который на петле болтался пистолет-пулемёт. Откинув салфетку, мужик схватил ПП за рукоять и направил его на МКП. Чувствую, не получится у нас нормального диалога, подумал про себя Павел, или Гонька повёл манипулятором с автопушкой, намекая, что калибры оружия у них со зловленным мужиком слишком уж отличаются, и для особо непонятливых голосом добавил: "Эта дорога ведёт в закрытой военной зоне". "Что Че ты чешешь? Какой ещё зоне?" бесцеремонно перебил Павла Бугай. Основательно убедив полковника, что подобная публика на заставе надох не нужна. Закрытый, выкрутив динамики на максимум, ответил Павел: "Поэтому у вас есть 10 секунд, чтобы развернуться и уехать отсюда. Погоди, у нас есть дело к твоему начальству". 9, 8, 7, начал отчёт Павел. Убивать он никого не собирался, но в качестве урока один из внеддорожников в очередь устояло бы перепилить. Стоп, стоп, стоп. У джипа открылась дверь, и из неё со слегка поднятыми руками выбрался ещё один мужчина, высокий, под жарой. «Насилие в сложившейся ситуации — это лишнее. Мы приехали только поговорить, меня зовут...» «Кунин. Роман Степанович». Павел помнил чиновника, которого встретил сразу после катастрофы. На голове Романа Степановича тоже была нахлобучена широкополая шляпа. «Они в мафию поиграть, что ли, решили?» Кунин пристально осмотрел МКП и кивнул, явно его тоже вспомнив. Старый знакомый. Полковник, кажется, да? И ты здесь главный? Нормально, Павел им уже не являлся, ведь на заставе появился Ромин. Но кто такой этот Кунин, чтобы перед ним отчитываться? Не главный а командующий, поправил чиновника Павел. Да, я. Суть дела, с которым он приехал, Кунин делиться не торопился. У вальяжной походочкой он обошёл МГП, внимательно разглядывая его броню, и остановился только отыскав на корпусе табличку с двоичным кодом. который, к слову, изменился. Сейчас на полированном металле красовались цифры 0011. Главный, а всего лишь тройка. На губах Кунина появилась презрительная улыбочка. Чего? Не понял, что его визави имеет в виду, Павел. У тебя всего лишь третий ранг, а у меня? Кунин снял шляпу, и полковник увидел на его лбу табличку 0110. Что бы это значило? Павел пожалел, что не попросил Марину загрузить в Мухтара простейшую программку, которая бы переводила двоичную тарабарщину в нормальные цифры. А у меня шестой. Кунин облегчил Павлу задачу. И ты ради своей тройки, скорее всего, жизнью рисковал. Под пули лез. Мне же ранг достался другим, более безопасным путём. Искренне за тебя рад. Радость это хорошо, когда она не идёт рука об руку с завистью. Кунин привалился к борту джипа и надел шляпу обратно. Но лопо стоял открытым, явно красуясь своим превосходством. Мол, гляди, полковник, как карьеру надо делать. Однако завидовать мне не надо. Я прибыл вам помочь, рассказать, как не погибнуть в этом новом мире и не просто выжить, а достичь высот, о которых вы и не мечтали. Кунин кивнул своему телохранителю. Тот скинул шляпу и продемонстрировал набор из цифр у себя на лбу. Какой там у него ранг вырисовывался, Павел не знал. Но по явному виду превосходства, который телохранитель демонстрировал, его уровень был побольше, чем у полковника. На Мессию Кунин был похож не особо, тем более учитывая тот факт, что он и его соратнички должны были прибыть на одном джипе. Скорее всего, они тогда семейство, которое пытался спасти Павел, догнали и из машины вытряхнули. И дай бог, чтобы просто вытряхнули, а не сотворили чего-нибудь преступного. Так что поверить в то, что чиновник приехал для того, чтобы их всех спасти и одарить бесплатно новыми рангами и возможностями, было непозволительной глупостью. «Лекции будете читать и тренинги проводить?» «И это тоже, но главное, я буду менять сознание». «Даже так? И в каком направлении?» Полковнику появление Кунина нравилось всё меньше и меньше. «Для начала ты, а потом и твои люди, должны осознать, что мира таким, как вы его знали, больше нет. И куда он делся? Понимаю твой сарказм. Я тоже новую реальность принял не сразу. Исчез он полковник. Испарился в тот самый момент, когда появились пирамиды. Нас ждёт новый порядок. Кунин принял горделивую позу, показывая, что основой миропорядка будет он сам. Да у нас тут новый фюрер никак объявился. Павел подумал, что не так безопасно на нитовом мозгах, как это утверждала Марина. 6-й ранг. Новые циферки на табличке, и человек себя Наполеоном почувствовал. «Ну, порядок так порядок», — произнёс Павел, не желая связываться с сумасшедшим. «Только вы эти порядки где-нибудь там, вон за той сопкой наводите». Павел развернул МКП, не желая дальше продолжать разговор. Но его собеседники считали, что диалог не окончен. По спине Мухтара стяганула очередь. Пули с визгом рикошетили от брони и в огненными рощерками уходили в небо. «Сами напросились?» 20-тонная машина развернулась на одной пятке. Мухтар присел и выставил вперёд манипулятор с орудиями. Чтобы врубить агрессию на полную, Павлу нужен был повод, и он его получил. Мы рады, что смогли вновь завладеть вашим вниманием. Улыбочки Кунина превратилась в хищное оскал. Колдовник, ты не можешь меня игнорировать. Как не можешь игнорировать всё, что сейчас происходит вокруг? А что вокруг происходит? Твари на планетные появились. Так мы уже надавали им по зубам. Дурак ты, полковник, произнёс Кунин, и у Павла зачесался палец, лежащий на гашетке. Он вас не хотел уничтожить, он всего лишь вас проверял, испытывал. Если бы он захотел, то камня на камне бы не оставил от той базы. Павлу резко захотелось разносить в борзого чиновника и всю его кодлу. Похоже, что тот обладал некими знаниями о противнике. И знания эти были важны сейчас как воздух. Давай по порядку. Он, это кто? Кунин издевательски рассмеялся. Тебя это не касается. Ты с ним всё равно не встретишься. Все распоряжения ты будешь получать через меня, и только через меня. Ты с всевышним что ли общаешься? А, да, можно сказать и так. Этот ответ заставил Паула снова сомневаться в том, что он общается с человеком в трезвом уме. Правда, мой босс не демиург, не создатель. Он великий улучшатель, оптимизатор. Он воздаёт достойным и карает всех прочих. И ты со своими солдатами либо присоединишься к нам, либо погибнешь. Присоединиться к вам? Что это вообще за движуха началась? Нас пришельцы захватывают. Павел пытался среди пафосного бреда вычленить что-нибудь полезное. Пришельцы захватывают? Откровенно веселился Роман Степанович. Господи, что за фантазии? Да кому мы на хрен нужны? Маленький занюханный шарик, загаженный экологией. И живут на нём ничтожество с раздутым самомнением. Центр вселенной, блин. Если это не захват, то что за чертовщина происходит? Я же тебе уже сказал, оптимизация, отсекание всего лишнего. Он делает то, что нам самим давно устроить следовало, но нам мешали глупые моральные принципы. Я знаю, да и ты, думаю, осведомлён о том, что 90% населения Земли это бесполезный биомусор. Они только жрут, трахаются и испражняются. Потом сдыхают, оставляя после себя потомство, и весь процесс заново повторяется. Они не приносят никакой выгоды ни обществу, ни прогрессу в нашем развитии. У нас уникальный шанс, полковник. Мы можем избавиться от этого груза раз и навсегда. Избавиться, то есть убить. Убить, уничтожить. Мера, скажем так, очень радикальная, но именно она позволит дать шанс человечеству. Понимаешь? Тут вопрос не в гуманизме или жалости, а в ресурсах. Делить всё наше земное богатство на миллиарды или на избранные миллионы? Что будет в целом эффективнее для человечества? Кто будет решать, кому жить или умереть? Ты со своим новым порядком? А ещё скажи, ты ту семью из машины выжморнул или от них избавился, вернул себе ресурс? Павел позволил втянуть себя в этический спор, при этом он не понимал, о чём идёт речь в общем, и лишь старался выудить из Кунина какую-нибудь полезную информацию. Ответом ему был новый смешок. «Я тебе про нечто новое и великое рассказываю. А тебя интересует судьба неизвестных и никому не нужных людей? Да расстреляли бы их возле машины, и никому дела бы не было. Ну ты и скотина!» «Ну а если тебе будет легче, не тронули мы их. Забрали машину, выкинули их по жидке, и пошли они дальше пешочком. Однако хочешь узнать моё мнение? Погибнут они, если не в первую волну, то в последующие. Стержня в их папаше нет». Прочим, как и во всём остальном семействе. Я тебе ещё раз повторяю, времена наступают совсем другие, законов, которые охраняют слабое стадо от активных, работоспособных и инициативных индивидуумов. Нет больше уголовного кодекса и административного. Нет никаких законов и правил, кроме одного: выживай. А можно поподробнее узнать, кто их отметил? Павлу нужна была конкретика. В сущности, пирамид Большего я тебе рассказать не могу до того, как ты решишь, ты с нами или нет. Мне нужны не только ты и твои люди, мне нужна база, постойка. То есть ты сейчас сделал чистосердечное признание, что пошёл на сотрудничество с врагом. Регистратор МКП вёл видеозапись всего разговора, и доказательство предательства чиновника, считай, у Павла было в кармане. Ввиду действа ушёл военного положения, Кунина можно было арестовать. и самое главное — тщательно допросить. «Оружие на землю! Руки за головы! И остальные пусть из машин вылезают!» «Ты делаешь ошибку, о которой...» Балейский выстрел из ста-миллиметрового глушил людей как динамит рыбу в пруду, но ну и заодно наглядно демонстрировал, кто здесь слабое стадо, а кто активный, работоспособный и инициативный. Не успел дымящийся поддон от снаряда упасть на землю, Павел еще раз повторил свою просьбу. «Оружие на землю!» Если через 2 секунды не вылезете из машин, в них и останетесь. Телохранитель с волнением посмотрел на шефа. Ему достаточно было лёгкого кивка, чтобы швырнуть свой пистолет-пулемёт в пыль. Какие им там улучшения за предательство не накрутили, но Бугай понимал, что с автоматом перейти на МКП чистейшей воды самоубийство. Полковник, мне кажется, ты решил слишком много на себя взвалить. Не по плечам, Ноша. Я с тобой говорю только потому, что в твоём случае произошла интересная аномалия. Тебе улучшение установили не в тело, а на МКПА. Даже мой покровитель не просчитал, что его исполнители такое совершат. Считает, что ты обидная ошибка, переросшая в интересный эксперимент. Но он быстро закончится, если лабораторная крыска вдруг решит взбунтоваться. Надоел. Павлу нужен был только сам бывший чиновник. Его Амбалов можно было разогнать или расстрелять. Мухтар сделал два шага вперёд, его манипулятор перехватил Кунина за пояс и поднял его в воздух. Из джипов выскочили ещё четверо телохранителей в костюмах и шляпах. «Катитесь отсюда! Если ещё раз встречу поблизости, пришибу!» — ласково пообещал Павел. Ручки у здоровяков дёргались, но за оружие они взяться так и не решались. «Ох и дурак, ох и...» Павел слегка встряхнул Кунина, и тот заткнулся, но ненадолго. «Ох и дурак, ох и...» Позволь тебе кое-что показать. Рука Кунина полезла на нагрудный карман пиджака. Павел чиновнику мешать не стал. Для лобовой брони Мухтара выстрел из пистолета в упор был сущим пустяком. Но тот из кармана достал не оружие, а тонкую прозрачную пластину планшетного компьютера и развернул её так, чтобы Павел мог видеть картинку на её экране. К тебе спешат ещё одни побитые слобоки. На планшетке шло потоковое видео. Два военных внедорожника лихо неслись по шоссе и делали это с серьёзным риском для своих пассажиров. Кои не только набились в салоны как сельди в бочке, но даже умудрились путешествовать в багажнике. Их сопровождает отряд вертушек. Собственно, это видео они и передают. Если вдруг со мной что-то случится, ребят порвут всех до идинова. Так что будь добр, отпусти меня. У парней профессия такая жизни рисковать. Павел решил сразу не сдаваться. Уж слишком ценный источник информации он держал в руке и отпускать его не хотел. «А у тебя профессия — их жизни сохранять?» — резонно возразил Кунин. «Опять эта сволочная арифметика войны. Опять этот чёртов выбор. Или полтора десятка ребят, или одна хитрая и изворотливая сволочь, опять состроившая на лице гаденькую улыбочку. Эх, сжать бы сейчас руку да посильнее, чтобы красная каша во все стороны брызнула!» Павел изжал. На чуть-чуть. У Кунина только рёбра слегка хрустнули, а потом разжал кисть манипулятора, и Кунин шлёпнулся на землю как пуль. Живе гнида. Но недолго. У Павла появилась идея, и как парней спасти, и одновременно Кунина прищучить.